Глава 6. Не успела я войти в дом, как с потолка на голову что-то капнуло. Боже, только не протечка на втором или третьем этажах. Пусть это будет просто дождик, взмолилась я. Ага. В коридоре начался ливень. Гроза у нас в доме бушует, молнии сверкают. Я задрала голову, увидела, что на люстре сидит Марк. Пощупала свою макушку, Посмотрела на пальцы и поняла. Нет. На меня не водица чистая пролилась. Ой, он и вас пометил, выкрикнула Нина, выбегая в коридор. Маленький ещё. Гектор, Гектор! Что? крикнул Ворон. Марк накакал Дашу на голову, не замедлила наобедничить наша помощница по хозяйству, а заодно и няня крохотной Дунечки. Помоги, пожалуйста. Под потолком промелькнула большая тень. Гектор сел на люстру, схватил младенца за крылья и улетел. Я поспешила за ним. Увидела, что ворон на террасе сел на балюстраду, выплюнул Марку в сад, что-то ввякнул с скрипучим голосом и вернулся в столовую. Он ещё птенец, вздохнула я. Лариса велела его в памперсы нарядить. У меня не получилось, призналась Нина. Бумажные штанишки Марку не нравятся. Он не желает их носить. Не хочет? Заставим, гаркнул Гектор. И тут раздался отчаянный крик кота. Нина бросилась к гостевому туалету и врезалась в Диктерёва, который весьма некстати решил войти в столовую. "Зачем мчаться так, словно за тобой охотятся голодные волки?" мигом возмутился полковник. "Кто так орёт?" "Кот жалуется", объяснила Марина. "Его обидели. Успокойте его. Найдите того, кто довёл беднягу до истерики, и доложите о проделанной работе. Дайте мне чаю." приказал Александр Михайлович. Я молча пошла искать бенгала. Психологи настойчиво советуют женщинам не выходить замуж за первого встречного. Никогда не связывайте судьбу с тем, кто недоволен своей работой. Каждый день только и ждёт, когда же можно сбежать домой. По мнению душеведов, подобный тип, чтобы повысить свою самооценку, будет требовать от супруги полного подчинения, засыплет её замечаниями, придирками, Представитель сильного пола должен быть успешным карьеристом. Лучше сыграть свадьбу с президентом крупной фирмы. Вот у него точно не хватит сил вечером строить жену. Он целый день своих подчинённых дрессирует. Но, в принципе, я согласна с той частью совета, где говорится о реализованности мужчины. Что же касается начальника, понимаете, тот, кто сидит в просторном кабинете, где на столе штук 10 разных телефонов, Давно знает, что он физически не способен сам выполнять всю работу. Умный руководитель делегирует свои обязанности, окружает себя помощниками. Шеф вызывает начальника управления, говорит ему, например: "Срочно разберись с поставками в магазины, доложи о выполнении". У того, кому дали поручение, кабинет поменьше, телефонов не 10, а пять, но он тоже руководит большим количеством людей. Поэтому он вызывает к себе за подделом и приказывает: "Срочно разберись с поставками в магазин, доложи о выполнении". Маленький шеф выходит из клетушки, где сидит сам, оглядывает рядовых сотрудников, подзывает Таню Петрову, объявляет: "Срочно разберись с поставками в магазин, доложи о выполнении". И Татьяна начинает звонить разным людям, упрашивать их, сердиться, нервничать, заедать стресс конфетами и печеньем. В конце концов Съев упаковку успокаивающих пилюль, Таня рапортует зав. отделом о выполнении задания. «Угу!» – бормочет ее начальник и отправляется с докладом к своему шефу. Тот говорит «Угу!» и спешит к большому боссу, который машет рукой. «Ладно, теперь проверь-ка, что у нас с отгрузкой на комбинате». «Ну, вы знаете, как будет развиваться и эта ситуация». В конце года местный царь выпишет за ударную работу большую денежную премию своему боярину, начальнику управления. Тот, поздравляя сотрудников перед рождественскими каникулами, отметит работу заведующего отделом. А что, Таня? Её как наградят? Пусть скажет спасибо, что не уволили, потому что таких Тань в офисе много. Понятно теперь, почему надо хорошенько подумать. Прежде чем выскакивать замуж за руководителя. Да, он много зарабатывает. У семьи не возникнет проблем и где жить, будут машины, деньги. Но всякий раз, когда вы станете жаловаться мужу: "Петя опять двойку по математике получил". Услышите ответ: "Реши проблему, доложи о результатах". Вы будете слышать эту фразу от вашего супруга постоянно. Сломалась стиральная машина. Реши проблемы, доложи о результатах, и не надо обижаться, злиться на супруга. Просто он привык делегировать обязанности. Вы та самая Танечка из офиса, которую никогда не хвалят. Я не выходила замуж за Диктерёва. Я жена профессора Феликса Маневина. Александр Михайлович мой самый близкий друг, который с течением времени превратился в родственника. Он много лет служил начальником, да ещё и в полиции. Думаю, всем ясно, почему полковник велел мне найти того, кто обидел кота, и доложить о проделанной работе. От попыток поработать психологом любителем о тумных мыслей меня отвлёк истошный звук, который летел из гостиной. Мяу! Я помчалась туда и удивилась. У стены находились три домика туалета. Около одного, интенсивно голубого цвета, сидел кот и буквально заламывал лапы от горя. Пришлось сесть на корточки и погладить котёнка. Ты Фома или Платон? Фома, ответил бенгал. Я потеряла равновесие и шлёпнулась на пол. А вы бы что сделали, услышав от своего барсика вразумительную человеческую речь? Надо на них ошейники надеть, сказал голос. Котята-то очень похожи. Хотя я уже поняла, что Фома больше А Платон меньше. Я обернулась и увидела Нину. Из моей груди вырвался вздох облегчения. Слава богу, у нас не появилась говорящая животное. Фома недоволен, что туалет заняли, объяснила домработница. В его тубзике сейчас кто-то сидит. Почему сортиры стоят в гостиной? задала я вопрос дня. Лариса их там поставить велела, хмыкнула помощница по хозяйству. впервые вижу столь огромные отхожие места просто дворцы получать нестит так называемые унитазы в маленький холл где расположен санузел для гостей решила я не надо оставлять их в комнате где члены семьи любят в свободное время отдыхать лариса сказала коты обожают простор спорить с ними не надо хихикнула нина а мы не будем вступать с бенгалами в словесную перепалку заявила я Тем более, что это технически невозможно. Но вряд ли кот поймет, что ему говорят, и уж точно не сможет ответить. «Мяу!» — рыдал Фома. «Мяу!» В гостиную вбежала собака Мафи. За ней пришел мопс Хучик. Нина взглянула на собак. «Прости, Мафи. Я не сомневалась, что это ты влезла в замок с наполнителем. Извини, дорогая, но ты сама виновата». Если у собаки плохая репутация, то она станет первой, кого заподозрят в безобразии. Дверца замка открылась, и из него выбралась Минни Пик. Фома заорёл так, что ему могли бы позавидовать все сирены мира. "Мизи!" воскликнула я, "неожиданно, однако". "Почему?" возразила Нина. "Лариса говорила, что Дизи пользуется туалетом, но её сортир розовый, а она же девочка." У Фомы и Платона голубой и синий. Кот расстроился из-за того, что свинка воспользовалась его санузлом. Дорогая, ты перепутала место, где делают пипи. -пи. Тебе надо было отправиться в замок справа. Дашенька, у вас телефон пищит. Я вытащила из кармана мобильный, взглянула на экран, пробормотала: "На лавце и зверь бежит" и громко спросила: "Привет. Как дела?" «Пока нормально», — ответила Лариска. «Сидим-ждем посадки в самолет. Как мои дети?» «Киззи решила сходить в туалет кота», — отрапортовала я и включила громкую связь. «Фома недоволен. Марк сбросил памперс и накакал мне на голову. В остальном все прекрасно». «Девочку зовут Лиззи-Миззи-Тиззи», — рассердилась Воротникова. «Не путай ее имя. Называя кошечку Киззи, ты наносишь ей глубокую моральную травму». «Кошечку?» – удивилась я. «Фома и Платон – коты! Или я что-то не так поняла?» «Я называю свинку Лиззи Миззетизи кошечкой», – объяснила Лара. «Она очень иронимая, откликается исключительно на полное имя. Если позовешь ее Лиззи, она никогда не подойдет». В лоток кота девочка сходила из-за стресса. «Надо поменять наполнитель. Целиком». Зачем весь выбрасывать? удивилась Нина. Он комкуется. Можно использованную часть нельзя, перебила Лара. Фома любит, когда я меняю всё целиком. И не уносите туалетики в другое место. Ребятам хорошо в гостиной. Всё, посадка началась. Прилечу, позвоню. Не забывайте их кормить 9 раз в день. Включайте котикам музыку во время трапезы, медитативную. Надеюсь, вода им доступна. Трубка замолчала. Что делать? растерялась Нина. Сначала унесём туалет из гостиной, решила я. Затем вытряхнем часть наполнителя, подсыплем немного нового. Девять раз в день есть вредно и людям, и животным. Котам надо насыпать сухой корм, пусть стоит. Наши кошки, которые сейчас живут в Париже с Ирой, ели его прекрасно, не требовали по отдельному сортиру, не просили включать им музыку и выглядели счастливыми. Ризи, э, Бизи, не могу вспомнить, как её зовут. Пора перестать нервничать. Марка надо как-то изловить и нацепить на него памперс. С чего начнём? Нина схватила один дворец, освободим гостиную. На беду подгузники закончились. Лариса забыла их привезти. Нет проблем. Куплю, пообещала я, поднимая второй туалет. Интересно, где Платон? Куда он подевался? Глава 7. Не стучите, закричала полная женщина в цветастом халате. В доме нет никого. Я спустилась с крыльца и направилась к невысокому забору, за которым стояла незнакомка. Чего дверь ломаете? недовольно спросила та. Зинка померла, а Колька запил. Добрый день, улыбнулась я. Ага, для лентяя точно добрый А мне эти мубанок надо закатывать, которые сама жрать не стану, скривилась тётушка. Меня от одного вида консервов тошнит. Я решила завязать разговор. Вы, наверное, соседка Кириных? Вот догадливая, фыркнула баба. Стою за забором сама в фартуке, всем понятно, что я проезжала тут на автобусе. Мам, Каша убегает! закричал пронзительный голос. Собеседница выругалась, пошла в дом, потом обернулась. Нечего тут искать. Уходи с чужого участка. Из-за всяких дур у меня обед сгорел. Я посмотрела вслед грубиянке и повернулась к дому Киреных. Он не выглядел бедным, заброшенным. На подоконниках стояли горшки с цветами, в окнах виднелись занавески. У входной двери лежал новый коврик с надписью: "Привет". Перилы и ступени кто-то недавно покрыл голубой краской. Чуть поодаль от дома стояли качели. На них лежал скомканный плед. Ещё тут была клумба с неизвестными мне цветами, похожими на флоксы. «Вы кого ищете?» — спросил чей-то голос. Я опять повернулась на звук, и на месте грубиянки увидела стройную девушку в розовом платье. Она помахала мне рукой. «Привет!» Не обращайте внимания на свекруху. Ей только дай полаять. Если ищете домработницу, то забудьте про Зину. Она умерла. Я притворилась, что ничего не знаю. Неужели? Кирина такая молодая. Что случилось? Под машину попала? Молодая, рассмеялась соседка. Ей уж, небось, сороковник брякнул. Старуха? Не, автомобиль ни при чем. Ее Колька отравил. Мне не удалось скрыть удивление. Муж угостил Зину ядом? Ага, подтвердила не натуральная блондинка. Могу вместо неё к вам в горничные пойти. Я сделала вид, что не слышала последних слов. Николай любил жену? И что? засмеялась красавица. Натька, хорош трындеть со всякой! закричала из окна соседнего дома тётка, с которой я беседовала минуту назад. Иди домой! За фигом мне туда, отреагировала девушка. Надо банки помыть. Тебе надо, ты и мой, огрызнулась Надежда. Зарала свекровь, сама такая. Спокойно ответила невестка. Сейчас заплатишь, когда твою пудру побью, пообещала добрая свекровушка. Не трожь! завопила девица-красавица и помчалась в дом. Я опять осталась одна. Но уже через секунду послышался шёпот. "Здравствуйте". На сей раз звук шёл слева. Я повернулась в другую сторону. У изгородь переминалась с ноги на ногу девочка лет 13-14. "Ищете дядю Колю?" спросила она. Я молчики внула. "1000 рублей дай, и скажу, где он". Предложила сделку юное создание. Я вынула кошелёк. "Слушай, Сначала деньги. Не сдалась вымогательница. Ты точно знаешь, где Кирин, уточнила я. Ага, выпалила школьница. Я приблизилась к забору и протянула ей ассигнацию. Говори. Он у своей любовницы. Ну я пошла, дел много. Подожди, остановила я нахалку. Ты обещала сообщить, где Николай. Вы что, не слышали? Он у любовницы, повторила девочка. Где она живёт? «Ещё тысячу рублей гоните и дам адрес». Я ухмыльнулась. «Твоя тактика мне понятна. Получишь ещё одну тысячу и заявишь, она в Москве. А чтобы узнать название улицы, номер дома, квартиры, мне придётся раскошеливаться дальше». Потому как на секунду изменилось лицо хитрюги, мне стало понятно, что я не ошиблась. Я молча отошла от забора. «Эй, тётя! Только мне известно, с кем дядя Коля спит! Прочерикала представительница поколения соцсетей. Не вреши, прогудел мужской голос. Николаша не из таких. Вот я твоему отцу не поленюсь рассказать, чем ты, Верка, занимаешься. Мою собеседницу как ветром сдуло. Я увидела, как очередной желающий побеседовать открыл калитку и вошёл во двор. Это был пожилой мужчина, который сохранил спортивную фигуру и прямую осанку. Если бы не густая и окладистая седая борода, усы, давно не стриженные и падающие на плечи волосы, я могла бы посчитать его человеком средних лет. А когда незнакомец подошёл поближе, оказалось, что и глаза у него не выцвели, они яркие. "Колька по бабам не бегает", заявил старик. И зинка по мужикам не шлялась, хорошая семья была. Не стоило ей наниматься домработницей в Бесовское место. Черти вечно живут. Они её и убили. Меня хватило тоска. Сейчас услышу некую местную байку. Лучше пойти к машине, пока дедок не заговорил. Неудобно уходить, когда он начнёт рассказ. Я улыбнулась и быстро двинулась к калитки. Спасибо. Я поняла. Дед перегородил мне дорогу. Чего спасибо каешь? Я ничего пока не сделал. Тебе сколько нужен? Не бось он в летней кухне пьяный спит. Пока Зинка была жива, он водки и не нюхал, а теперь каждый день добровей наливается. Пошли, покажу, где он. Как тебя звать величать? Даша, ответила я. Дядя Миша, представился старик и пошёл по тропинке, которая вела за дом. Путь оказался коротким. Мой провожатый остановился у маленького дома, открыл дверь и велел: "Заходи. Щаря анимацию проведём. Стой спокойно, я принесу всё нужное". Я оказалась на кухне, толкнула дверь, которая вела в комнату, увидела пустую кровать, стол, четыре стула и допотопный трёхстворчатый гардероб. "Колька, вытрезвитель приехал". "О, а где он?" Закричал дед, входя в комнату с трёхлитровой банкой в руках. В ней плескалась мутная жидкость и плавала пара солёных огурцов. Наверное, ушёл, предположила я. Эхе-хе, протянул Михаил. Ступай-ка на улицу Московскую, дом 15. Хозяйку зовут Яна. Сколько там? Я решила разведать обстановку. Она Николаю родственница? Иди иди. Отмахнулся старик. А почему вы дом, где работала Зина, назвали бесовским местом? Не умолкала я. К дому вопросов нет, к участку тоже, поморщился дедок. А вот лес, где особнячок устроился, там живёт Ванька Смерть. Ванька Смерть? повторила я. Это кто такой? Мужик, коротко ответил собеседник. Помощник дьявола. Любой, кто в тот лес ходить повадится, скоро умрёт. Страшные болезни на него нападут, сожрут его, ни один врач не вылечит, понимаешь? Я не успела ответить, а дед продолжил. Галя у нас жила, нормальная девчонка. Лет в 10 решила в чёртово место сбегать. Я отговаривал её. Галька только ржала. Смешно байки слушать. И что? Заболела она после похода. Ум потеряла. Три или четыре класса образования у нее всего. Теперь Галю нанимают полы мыть, дворы граблями после зимы грести. Да окон не допускают. Стекла раздавят. Зинку я тоже предостерег. Пояснил. Тебе деньги нужны? Работай спокойно. Но по лесу не шляйся. Дьявол злой. Живо помрешь. А она мне... Вы спорченный телефон я в детстве играла. С лесом этим похожая история. Одна баба когда-то другой сказала: "В чащниках оров много, до да крови искусали, всех не убьёшь". Моего Ваню совсем сожрали. Подруга соседки передала: "Ванька-то всех убил, так мамашке принеслась, вся земля в крови". Её мамаша на языке понесла: "Трупы там лежат штабелями". Ну и кто-то до кучи добавил: Черт их вилами в ад пихают. И что имеем? Теперь лес все зовут адово место, дьявольская поляна, Ванькино кладбище. А я попросил уточнить, кто видел, как людей жизни лишали. А она: "Спасибо, дядя Миша за предупреждение. Я в бесов не верю". Михаил махнул рукой. "И что? Где Зинка-то? Ступай к Яне, колька там Не знаю, чего тебе от мужика надо, но беседуй с ним осторожно. Не в себе он. Может, в драку полезть. Спасибо, поблагодарила я старика. На спасибо конфет не купишь, вздохнул тот. Я вынула из кошелька купюру и протянула ее бойкому дедушке. Тю-у-у, заморгал тот. Ну ты и дура. Разве я похож на полицейского осведомителя? Не разговариваю за мзду. Я смутилась. Простите. Про конфеты просто присказка такая, ухмыльнулся пенсионер. Я никогда их не ем. Люблю сыр, рыбу, колбасу, еду, не баловство. И не побираюсь. Огород есть, коза, кролики, куры. На земле с голоду только лентяй дохнет. Если колбаски захочу, пенсию потрачу. Правда, я её на ремонт собираю. Хочу избу маленько подрихтовать. почему с тобой долго говорил, прежде чем сказал, где кольку искать. Слаб я на женский пол всегда был. Раньше ух прямо, а сейчас только рад на хорошенькую девочку поглядеть на блондиночку. Мне не двадцать лет, улыбнулась я. Дедок крякнул. Я восемьдесят один в прошлом году отметил. Для меня теперь все бабы молоденькие. Если вдруг понадоблюсь, забегай. Живу через дорогу от Коли. Про наших знаю много, чего им самим неизвестно. Забегай, когда захочешь, днём, вечером, не бойся. Приставать не стану. Я теперь импотент с перманентом, дезертир из большого секса. Услышав последнюю фразу, я постаралась не расхохотаться. Попрощалась с весёлым старичком и отправилась искать Яну. Глава 8. Спит он, сказала симпатичная молодая женщина. Я напоила его чаем успокаивающим. Коля после смерти Зины стал совсем плохой. А ты кто? Зачем Николаш тебе понадобился? Я замялась, потом решила начать разведку. Вы знали Зинаиду? Странный вопрос, удивилась Яна. В одной деревне живём. Можно провести рядом много лет и понятия не иметь, кто у тебя в соседях, возразила я, имея в виду человеческие качества. Зачем тебе, Зина, нахмурилась Яна. Она умерла. Ты вообще кто? Пришлось вынуть удостоверение, которое мне выдал Диктерёв. Частный детектив, пробормотала Яна. Это же не полиция. Не полиция. Эхо металась я. Что надо? Уже другим сердитым тоном осведомилась хозяйка. Говори честно. Если соврёшь, выгоню. Ложь на 5 м под землёй чую. Завидный дар, сказала я. Поработаешь с моё в суде, не тому научишься. Вдруг повеселела Яна. Только не думай, что я на стуле с гербом сижу. Полы там мою, по коридорам шваброй шворкой. Женщину тряпку никто в расчёт не берёт. Разговаривают при мне о своём, такого наслушалась и научилась понимать, когда человек врет. Я прислонилась к стене. Зина работала у Софьи Петровны. Не ошибаешься, кивнула Яна. Хорошая женщина, богатая, но нос не задирает, деньги всегда вовремя платит. Вы её знаете? уточнила я. Так сама у неё несколько дней работала. Они меня сначала наняли, пояснила Яна. Да не выдержала я у них долго. На своё место Зинку отправила. Ей там в кайф было. Зинаида умерла от поражения лёгких, сказала я. Никогда не болела и вдруг скончалась. Врач, что мертвецов исследует, очень удивился, грустно заметила Яна. Пристал ко мне. Тебе всё равно не испортишь покойный репутацию. Скажи честно, что она курила? Просто интересно. Сто раз ему клялась, что Зина табак даже не нюхала. Но он не поверил. «То же самое случилось и с Григорием Викторовичем, мужем Софьи», — объяснила я. Сигареты он в руки не брал. А когда на тот свет ушел, картина на вскрытие была та же, что у вашей подруги. «А-а-а!» — протянула Яна. «Понятненько! Заволновались!» Не принесла ли Зеноида сразу к ним в дом? Екатерина хочет на Колю в суд подать. Я удивилась. Причём тут дочь Николаевой? Похоже, ты с ней не знакома, сделала вывод Яна, злая бабень, на весь свет обиженная. Почему я у Софьи Петровны работать не смогла? Катька меня замучила, ходила за мной тенью, командовала. Здесь про 3 Там подмети, сам пыль смахни. Я же вижу, где грязь, и непременно уберу. Зачем человеку мешать? Вот закончу и скажу: всё. Тогда проверь, что не так будет. Я исправлю. Ну и хозяин там странный. Велел мне бельё на постели, полотенца в ванной опрыскивать. Выдал духи, вонючие жуть, аж голова заболела. Я удрала. Зинку вместо себя посоветовала. Она мерзотную вонь любила, расчёски в детстве жгла, фотоплёнку, ну просто вообще. Чем гаже воняет, тем ей слаще. У Зины и мужа Софьи могла быть любовная связь, осведомилась я. Может, поэтому и не дук у них один на двоих. Мгновение я настояла молча с открытым ртом, потом рассмеялась. У Зинки с Григорием Викторовичем вот умора. Для неё только муж существовал. Она Колю обожала. Слушай, в ногах правды нет. Хочешь чаю? С удовольствием выпью, согласилась я. Он у меня из самовара, похвасталась Яна. Шишками растапливаю. Такой только в деревне и можно попить. Значит, ты Дарья Ивановна Васильева. Я тоже наконец отбросила вы. Верно запомнила. Бабушка у нас есть. Елизавета Ивановна. По фамилии Васильева, сообщила Яна, насыпая в фарфоровый чайник заварку. Сегодня она в Москву к врачу поехала. Дом у неё через 3 избы от моего. В России, наверное, много женщин с такими данными, подхватила я. Отец мой, Павел Петрович, мами постоянно изменял, вдруг сказала Яна. А она его как увидела, так на всю жизнь полюбила. Прощала побои, пьянство, То, что вечно по бабам шлялся, денег не приносил. Мне 5 лет стукнуло, когда мамочка из Зверькова, оно на Юго-востоке области, в Повалково перебралась. Вскоре к нам присоединилась тётя Клава, подруга мамули. У неё дочка Зина подростала, моя ровесница. Отец куда-то пропал ещё, когда мы в Зверькове жили. Нас с Зиной вместе воспитывали. Мы подруги с детского сада. Тётя Клава первая умерла, Ничего Зинки не сказала. А Елена, моя мать, перед смертью нас позвала и сообщила: "Девочки, у вас один отец. Клава Попова, соседка наша по Зверькову, в него влюбилась, забеременела, ко мне прибежала вся в слезах. Прости, Лена, ум я потеряла, никогда не хотела ни у кого мужа отбивать. Да что теперь делать? И я тоже с животом". Вот такая история. Мы решили с Павлом поговорить вдвоём. Он нас слушать не стал, обозвал матом и дёру дал. Куда сбежал, до сих пор не знаю. Вот тогда мы с Клавой и договорились: переберёмся куда подальше от Зверькова. Тут нам покоя не будет. Я с животом, так у меня муж законный есть. Правда, не пойми, где он находится, но в паспорте стоит штамп. А Клаве как жить? Её иначе как шлюхой не назовут. Понятно, мы никому не сообщили, что у наших детей один отец. Но это поповой не помогло бы. И ощутились мы в Повалкове. Клава для всех вдова, я тоже, мы подруги. Мужья наши якобы пошли весной рыбу ловить и под лёд провалились. Такую историю мы придумали. Ни одна душа правды не знала. Ухожу я от вас, девочки. Вы сёстры, живите дружно. Я навздохнула. У Зины родная фамилия Попова, она по мужу Кирина. Значит, Николай ваш зять? констатировала я. Точно, согласилась хозяйка. Они с Зиной вместе со школы. Коля никогда же ей не изменял, а она ему. Зинуля не могла с Григорием Викторовичем замутить. Для начала Он был её хорошо старше и к Софье Петровне прекрасно относился. Фофочка, фофочка, дома так Николаеву зовут. Зрязин к ним нанелась. Дом-то поставили на кладбище. Ну вы история, не выдержала я. Дед Михаил сказал мне, что особняк возвели в чёртовом месте, а ты про погост говоришь. Я напоёжилась. По 8 лет нам исполнилось, когда тётя Раиса Королькова меня с корзинкой увидела и за шею вот схватила. Куда топаешь? Я на лес показала за ягодами. Раиса как завопит: "Лиза, Лиза!" Бабушка тогда с нами в одном доме жила, вышла на крыльцо, Королькова к ней. Девчонка за малиной собралась. Бабуля удивилась и пусть, что в этом плохого? Урожай в лесу общий. Я на улыбнулась. Елизавета Ивановна мне не родная. Мама её в дом пустила из жалости. Старушка поздним вечером в дверь постучала. На улице была зима, мороз. Она в куртке худенькой, ботинки осенние, вся грязная, стоит, дрожит, плачет: "Пустите погреться". Мама её за стол усадила, чаем напоила, спать уложила. И осталась баба Лиза у нас навсегда. Поэтому тётя Клава и моя мама смогли пойти работать. Детьми бабуля занималась. Яна взяла из вазочки пряник. Не сиди, угощайся. Всё свежее, вчера купила. Раиса к бабушке кинулась. Ты не нашинская? Не слышала про кладбище змея Горыныча? Я в этот момент сделала глоток чая, поперхнулась, закашлялась и рассмеялась. Третья версия, наверное, самая древняя. Летающий змей не боясь зарывал в землю рыцарей, которые мечтали жениться на принцессе. Ой, не могу, меня душил смех. Прости, Яна, но это уже чересчур. Чёрти, адовое место, сказочный персонаж, в Повалкове талантливые жители, им надо сценарии для телесериалов писать. Глава девятая. Змей Горыныч, повторил Диктерёв Давно заметил, что деревенский люд горазд на выдумки. Легенды, предания, всякие сказки передают из уст в уста, не только те, кто живёт в селе, возразила я. Москвичи тоже верят в разные байки, которые им мамы и бабушки в детстве рассказывали. И очень часто эти истории связаны с кладбищами. На одном погосте есть могила сумасшедшего. Умер бедолага в 19 веке. Но захоронение в полном порядке. Там цветы растут, — заговорил Сеня. К оградке приделана кружка с крышкой. В ней прорезь. Народ туда деньги бросает. Кто мелочь, кто стольник, а кто и пять тысяч. Почему люди это делают? Рядом с кружкой прикреплена табличка с историей. Оказывается, юродивого выгнали из дома злые братья. Не хотели кормить-поить больного. Он прибился к кладбищу, сидел у ворот, собирал милостыню. Каждому, кто ему хоть что подавал, он кланялся и говорил: "За твоё доброе сердце получишь награду. Зайди-ка в храм, поставь свечу к любой иконе. Подумай, чего ты хочешь, и уходи. Проси о добром, не желай чужой жены мужа, смерти горя врагам, не мсти. Всё плохое тебе на голову упадёт и раздавит, а хорошее непременно исполнится. Брось и сколько ни жалко в кружку. Юродивый за вас, господу, и сегодня помолится. Смерти нет. У Бога все живы. До сих пор легенда живёт и здравствует. Кружечка на ограде быстро заполняется под завязку, а потом раз и пустеет. Блаженный забирает деньги, потом бедным помогает. Ага, рассмеялся Кузя, прямо из могилы руку высовывает и хвать копилку. Хоть убейте, никогда не поверю в такое. Небось, священник из местного храма рад до смерти. Свечи у него покупают постоянно, а деньги из кружки забирает кто-то из местных работников. Потом сумма делится между своими. Получается прибавка к зарплате. Ещё старухи часто придумывают сказки, чтобы детей от опасности уберечь, подхватил Соббачкин. Боятся, что малыши без спроса к водоёму побегут и утонут или в лесу заблудятся, вот и говорят: "В реке живёт злой дух. Полезешь купаться без спроса, Он тебя к себе утянет, заставит работать без отдыха. Ну а в лесу, понятно, там баба-яга, леший, кощей бессмертный. Нынешним детям лучше про эльфов, гномов и железного человека вещать, рассмеялся Кузя. Русские народные сказки сейчас не очень популярны. Давайте не будем говорить о глупостях, а займёмся. "Мама", прошептала Марина, которая вошла в офис с подносом в руках. "Мама!" Я посмотрела на неё, несмотря на яркий макияж, она казалась бледной. Проследила за её взглядом. Он был сфокусирован на подоконнике. Повернула голову. По спине пробежал озноб. Мои руки и ноги похолодели, сердце упало в желудок, к горлу подступила тошнота, ноги стали ватными. А вы бы как среагировали, увидев в открытом окне привидение? Призрак уместился на подоконнике. Весь белый, без головы, ног, рук, просто куча. Она молча шевелилась. Потом вдруг издала утробный вой. У-у-у! Раздался звон. Я мигом юркнула под стол и столкнулась там с Кузей, который тоже ринулся в укрытие, не забыв прихватить с собой ноутбук. «Кто к нам пришел?» – прошептала я. В комнате тем временем царило вакханалия. Кто-то издавал жуткие звуки, что-то грохотало, звенело. Не знаю, еле слышно ответил парень. Я когда-то снимал комнату у бабки, но быстро съехал. Она мне надоела. Вечно зудела: "Молись, посты соблюдай". Даже месяца у неё не прожил. Старуха постоянно бубнила: "Не ругайся, кто чёрта помянет, он уже тут". Я только ржал над ней. А сейчас? Вдруг привидения существуют. Одно из них наш разговор про Ваньку смерть услышала и явилась. Жуть! Слышала, как оно орало? «Ага», — пролепетала я, выло нечеловеческим голосом. А сейчас тихо стало. Дегтярев, Собачкин и Марина молчат. «Может, их сожрали?» — затрясся Кузя. «Глупо от нематериальной сущности под столом хорониться». У тебя есть вариант лучшего убежища, осведомилась я. Нет, признался повелительну утбуков. Давай помогу, вдруг громко сказал Сабачкин. Я выглянула из-под стола. В комнате были только Сеня и Марина. На полу валялся поднос, и там же были раскиданы булочки, осколки разбитой посуды, рассыпан сахар. Я выползла из укрытия. А где Александр Михайлович? Был тут недавно. пробормотала Марина. Потом исчез. «Привидение смылось?» осведомился из-под стола Кузя. «Вылезай!» скомандовал Собачкин. «Горизонт свободен! Призрак здесь свой порядок навел. Правда, мы не видели, что он творил. Улепетнули с Маришкой на второй этаж. Мы принялись убирать руины чаепития. Сначала молча возились с осколками и булками, потом Марина осведомилась. «Кто это к нам приходил?» Вопрос на миллион рублей, фыркнул Сабачкин. Ответа на него нет. На подоконнике сидел некто. Потом он ворвался в офис, мы дали дёру, а он тут разбушевался. Пошли в особняк, выпьем чайку, предложила я. Потом вернёмся и продолжим работу. Хорошая идея, одобрил Сеня. У меня от нервика аппетит просыпается. Та же фигня, вздохнула Марина. У меня жор открывается при стрессе. «А меня, наоборот, от еды отворачивает», — призналась я. «Поэтому ты похожа на червяка», — хихикнул Кузя. И тут раздался вопль. «Помогите!» Мы все выбежали во двор и увидели, что из окна первого этажа особняка вывесилась Нина. «Спасите!» — кричала она. «Кто-нибудь, скорее!» Мы ринулись в особняк. Влетели в коридор и... промчались в столовую и замерли. Перед глазами развернулась картина, при виде которой мне вспомнились полотна великих художников, посвящённые разным битвам. На длинном столе, за которым могут одновременно сидеть и хозяева, и гости, царил полный разгром. Сахарница, солонка были перевёрнуты. Бутылки с оливковым маслом и уксусом лежали на боку, открытые. Содержимое их вытекло на скатерть бумажные салфетки разорваны полотняные исчезли ваза, которая ещё во время завтрака полнилась яблоками нового урожая, сейчас опустела в ней спал то ли Фома, то ли Платон хрюшка не растерялась засмеялся Сеня гляньте на собачий диван я переместила взгляд туда, куда указывал приятель Мини-пик лежала на матрасике. Из ее носа вырывался молодецкий храп. Вокруг нее валялось много огрызков. «Умная какая!» — восхитился Сеня. «Вкусную часть яблок слопала, а ту, где семечки, выплюнула». «Кто-нибудь!» — завопила Нина. «На помощь!» Крик летел из санузла на первом этаже. Мы забыли про разгром в столовой и всем табором рванули на зов. Нина стояла около унитаза, одна её рука была опущенна в него, второй она цеплялась за подоконник, на котором лежала грудью. "Кто-нибудь!" надрывалась она. "Скорее, скорее, он тонет!" "Нина!" окликнул её Сенья. "Мы здесь." "Где?" со слезами в голосе спросила помощница по хозяйству. "Успокойся, обернись!" велела я. Нина стала делать странные телодвижения. Не получается. Я вас не вижу. Если встанешь лицом к двери, то вот и мы, заявил Сабачкин. Не могу этого сделать, запречитала Нина. Тело не слушается. Вытащи руку из унитаза, посоветовал Кузя. Зачем ты её туда засунула? Так кто не дже? простонала домработница. Я уцепила его и держу. Стало вытаскивать не получается. Хорошо, что окно рядом. Оно летом всегда открыто, и я позвала на помощь. Повернуться не могу. В позвоночнике что-то щёлкнуло. Глава 10. Вытащи руку из унитаза, продублировала я совет Кузе. Тогда сможешь повернуться. Он утонет, запаниковала Нина. Я вцепилась в него. Сенья приблизился к унитазу и заржал. Я подошла к собачкину и увидела, что пальцы Нины сжимают большую губку. Не нуша, сказал Сеня. Поверь, она не утонет. С этими словами Соббачкин вытащил руку домработницы из воды. Я взяла Нину за плечи и повернула её лицом к нам. Привет, помахал ей Кузя. Все живы-здоровы. Зачем ты губку спасала? Наверное, испугалась, что она забьёт трубу, предположила Марина. Нинуша, Не надо нервничать из-за ерунды, попросила я. Твоё здоровье намного дороже, чем вызов мастера, который прочистит засор. Он погибнет, всхлипнула Нина. А я его полюбила. Кого? вытаращил глаза Сеня. Губку, наверное, ответила вместо помощницы по хозяйству Марина. Губка женского рода, напомнила я, а Нина лишь сказала: "Его полюбила". Наверное, есть ещё муж губки. Значит, губка тётя от тоски бросилась в унитаз, протянул Семён. А губка дядя, именуемый далее в мужском роде гупк, решил её спасти. Нина полюбила парня гупк, решила его вытащить из унитаза, но перепутала. Спасла тётю, дядя утёк в канализацию. Я покосилась на домработницу. Конечно, она очень эмоциональная и жалостлива, но странно рыдать над куском поролона или из чего там нынче делают банные принадлежности. Наверное, надо показать Нинушу невропатологу или психологу. Надеюсь, до психиатра дело не дойдёт. Что вы тут делаете? спросил Диктерёв, заходя в санузел. Доложите, по какой причине в столовой царит такой разгром? Мы сейчас оплакиваем мужа Губки, торжественно заявил Кузя. Александр Михайлович обрадовался. Новая серия про Спанч Боба вышла. Слова полковника повергли меня в шок. Кузю, похоже, тоже. Наш компьютерный гуру подпрыгнул: "Эй, ты смотришь этот мультик?" "Нет", быстро ответил полковник. "Я не занимаюсь такой глупостью. Патрик, Сквидвард и Сэнди меня вообще не интересуют. Американский мультсериал Губка Боб: квадратные штаны" появился в эфире в мае 1999 года и стал одной из самых популярных анимационных программ на телевидении. Морская звезда Патрик, кальмар Сквидвард и белка Сэнди, которая тоже живёт под водой. Все они главные герои мультика. И логики никакой в их историях нет. Разве белка может жить под водой, а? "Я держала котёнка", дрожащим голосом произнесла Нина. Он на моих глазах прыгнул в унитаз. Но ты же жмала губку, напомнила я. Значит, котик превратился в мочалку, резюмировал Кузя. Если вы ведёте речь о фамилии Платоне, то кто-то из них висит на люстре, сказала Марина. Я подняла голову. А и правда. Вода льёт, обрадовался Сеня, зацепился лапой и раскачивается, морда протокольная. Да, Шуня, глянь, в вазе кто-нибудь спит? Я пошла в столовую и закричала: "Да! Значит, оба брата живы, здоровы". Подвёл итог собачкин. Надо пересчитать всех членов стаи. Что мне на голову капнуло? Наверное, Марк покакал, предположила я. Он только что в ванную полетел. Почему у меня в руке оказалась губка? "Ответьте!" потребовала Нина. Мне надо это знать. Есть загадки, на которые нет отгадок, раздался голос моего мужа. Ну, например, рукопись Войничи, древний текст, который до сих пор никто не смог прочитать, или каменные шары в Коста-Рике. Есть предположение, что они сделаны в 600 году нашей эры. Но для чего? На какие-то вопросы ответов не существует. Сеня провёл ладонью по волосам. «Да, может, наденем на марка памперс? Да, Шуня, ты вроде собиралась их купить». «Забыла», — честно ответила я. «Простите». «Лёгкая амнезия часто с возрастом развивается», — вздохнул Кузя. «Пока нет подгузников, советую носить дома головные уборы с полями, соломенные шляпы». «Так», — громко заявил Дегтярёв. «Нина!» Необходимо убрать беспорядок в столовой. Кузя тебе поможет. Дарья живо съездит в торговый центр на шоссе, там есть магазин для животных. Сеня, сбегай в сарай, найди там шляпы, принеси по одной для каждого. Феликс, выкинь кота из вазы и сними второго с люстры. Я сяду пить чай. Когда выполните моё задание, доложите. "Есть, босс!" заорал Кузя. Нина шагаем за веником и всей его семьёй. Куда подевался Гарик? спросил Маневин. Ещё один вопрос, на который нет ответа, засмеялась я и поспешила в гараж. Торговый центр и впрям находился в 10 минутах езды от Ложкина. Я оставила машину на парковке, поднялась на пятый этаж, вошла в лавку и услышала радостный возглас продавца Максима. Ой, здравствуйте! Рад вас видеть. Как обычно, да? Корм мешками, банки паллетами. Нет. сказала я: "Сегодня другой набор. Есть у вас памперсы для птенца ворона? Имеются подгузники для попугайчиков?" Ответил Макс: "Должны подойти. Каков вес птицы?" Я вынула телефон и позвонила домой. "Резиденция Ложкина", пропела домработница. "Ой-ой-ой, лови его, гони его вон из лотка. Шмизи-пизи-физи. Как её зовут? Лизи-бизи-дизи", подсказала я. Послышались странные звуки. Нина Позвала я: "Аюшки, отозвалась домработница. Свинка опять написыла в лоток то ли Фаммы, то ли Платона. Вот вредина. Купите ещё наполнитель и ошейники, чтобы котов различать". "Взвесь Марка", попросила я. "Зачем?" удивилась домработница. "Памперсы продают", начала я. "Точно", сообразила, перебила меня Нина. "Через секунду перезвоню". Я положила телефон на прилавок. Сейчас пришлют данные. Ещё мне нужны ошейники. Эй, парень, закричала дама, замотанная в бусы Chanel. Сколько стоит красный матрас? На каждой стойке есть ценники, ответил Макс. Тебе что, ответить за падло? рассердилась тётка. Подстилок такого цвета много, объяснил продавец. Если покажете, какой выбрали, дам точный ответ. Россия страна хамов. резюмировала тётка. Вот за границей покупателю в пол кланяются. Я потупилась. Случись такая ситуация в Париже, продавец бы сказал покупательнице: "Мадам, я сейчас обслуживаю клиента, прошу вас подождать". Не знаю, как в других странах, но во Франции всегда соблюдают правила. Если торговец занят, те, кто пришёл позже, мирно стоят в очереди. А у нас только облают и рады, договорила дама. И исчезла из зоны видимости. Простите, сказал Макс. Вам нужны ошейники для собак или котят? уточнила я. Они как сиамские близнецы. Мы их не различаем. Максим положил на прилавок два ободка. Вот, гипоаллергенные. Скажите имена, я нанесу их с помощью машинки. Надпись никогда не сотрётся, она выжигается. Фома и Платон, сказала я. Максим открыл ящик вынул из него коробочку с проводом и взял один ошейник. Значит, Фома и Платон. Сейчас. Коробочка зажужжала, парень взял полоску голубого цвета, поднёс к ней нечто похожее на наконечник бор-машины и начал медленно водить им по ошейнику. И тут на прилавок шлёпнулся матрас, и женский голос произнёс: "Это дерьмо, сколько стоит? Отвечай, живо!"